Глава 21. Григорий Тарасыч вел свою группу по берегу Кутима вверх по течению. Его авторитет был признан безоговорочно. Петром и Алимом в силу их молодости, а Мусой как бывший его командир Кроме этого, он прекрасно знал местность. Григорий Тарасыч уверенно шел по ночному лесу. Белка бежала впереди, положив закрученный баранкой хвост на спину. Луна выглядывала из-за туч, освещая им путь. Вскоре они перешли по перекату реку Кутим и в низинке на другом берегу поставили палатки. Костер решили не разводить до утра, легли спать, оставив Белку сражить их покой. Утром, после завтрака, Григорий Тарасович вместе с Белкой ушел на разведку, оставив старшим мусу, наказав им всем не высовываться, без нужды на речку не выходить. Вернулся он к вечеру, и не один с ним пришли его дочь, и Афония с Мурадом. Петр бурно приветствовал Афанасия. Мурад с Салимом поздоровались довольно холодно, но у рядом. После взаимных приветствий и знакомств Григорий Тарач сказал. «Шевелятся наши знакомцы». Но ребят вон напали. Налька одного уложила, но их еще трое осталось. — Откуда известно? — спросил Муса. — По следам, Муса, по следам. — Значит, их всего шестеро было. — Троих мы уложили, трое остались, задумчиво, — сказал балкариц. — Все правильно, — сказал Петр, — трое бежали из зоны. Трое здесь встретили. — Не здесь, — возразил Григорий таращ Здесь мы бы знали, скорее всего, там, в Сибири, за горами, в Эвделии или рядом с ней. После уж сюда пришли. — Значит, зачем мы здесь с Алимом, вы в курсе? — спросил мусада А за мечом ходил эта троица, — балкарец кивнул ребят. — Все правильно. — И где меч? — Там, — сказал с досадой Афанасий. — Где был, там и остался. — Значит, он существует. В наличии только его местная чертовщина охраняет. — Пужинка? — спросил Григорий Тарасович и посмотрел на дочь. «Пит — Пит-сен, — портердела она. — Это кто? — спросил Муса. А Алим посмотрел на отца с дочью с любопытством. — Местный снежный человек. — Его нет. Это ты, старший сержант Бирюкаев, у ребят спроси. Ребята дружно загивали головы. Второй раз он у нас на пути. Мы местные считаем его хозяином этой местности, духом леса. Меч он решил не отдавать. А ты, говорят, за его золотом собрался? Кто говорит? Ну, кто? Слухами земля полнится. А вы мне на хвост решили сесть? Довольно зло спросил Муса. Никто никуда садиться не собирается, хотя у ребят такое желание было. — Оно и сейчас есть с вызовом, — сказала Афанасий. — Вы, Муса, куда хотите это золото деть? — За границу переправить, а там продать. — Я угадал? — Это золото принадлежит не только духам этих гор, но всему российскому народу. И вы, Муса, часть этого народа. Это золото, между прочим, ваших предков, а вы его продать хотите? — Вот именно. — Моих предков, не ваших. Откуда этот пафос? Мне деньги нужны, деньги. Будут вам деньги. Вам процент положен от стоимости находки. А там, наверное, миллионы и далеко не рублей. И вы тут как тут? Я лично ни на какую долю не претендую. Но, петухи, разорались тут. А в очереди за золотом вы далеко не последние. Ты прав, батя, немного успокоился Муса. — Нам надо решить, — продолжал Григорий Тарасович, — что делать с друзьями Мусы? И будем ли искать золото, а то, может, ну его нафиг? — Нет, будем, — в один голос сказали Муса и Афанасий, и даже не заметили этого. Григорий Тарасович задумчиво то ли пропел, то ли продекламировал. — Будет риск священник, золото Христом. Будет заваруха, в это уж поверьте. В этом деле надо бы надержаться молодцом. Два шашка не больше от звезды до смерти. Там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом. Строки из рок-оперы Рыбникова игрушко на стихи Пабло руды «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». «К сожалению это правда, батя, — согласился Муса. — У Кличгерия автомат. Видел, нет? И огромное желание завладеть золотом для расширения бизнеса. На него он героин собирается покупать. Он считает, что это его добыча, он драться будет. Кто бы сомневался? Ну вот, в лесофоне, а вы сомневаетесь? Искать, не искать? ваш клыч, как его там, найдет? Купит героин и столько жизни погобит Да пусть не жрут это дерьмо, и все у них в порядке будет помущился григорий тарач кто неволлит с одной стороны правильно сказал афанасий а с другой стороны наркоманы редко бывают богатыми людьми чтобы добыть на дозу они будут воровать грабить и даже убивать или вы хотите позволить этому как его найти и забрать золото себе пусть сначала найдет он за нами и следить будет предположил муса А как мы золото найдем, он начнет действовать. Значит, нам надо их найти раньше и ликвидировать. Это убить, что ли, не поняла Наля? Можно и так сказать, подтвердил ее отец. Думаешь, лучше будет, если они нас ликвидируют? Нет, замотала головой девушка. Этот мир жесток, дочка. Или мы их, или они нас. Или нам сдаться и уйти отсюда, по добру, по здорову. И пускай они с золотом делают, что хотят. Не так тоже не надо», — сказала Най. «А как надо?» И он посмотрел на Мусу и ребят. «Как-как? Воевать с ними надо, — за всех ответил бывший пограничник. Только надо подумать, как. Вот и я думаю. Трое на трое. Трое пойдут в поиск плюс Белка, четверо здесь останутся». «Правильно, батя. Пойдем ты...» Я и старший сержант, остальные пусть здесь сидят. — Это почему? — спросила Афоня. — А что вам там делать? — ответил Замусу Григорий Тарасович. — Мы люди военные, пусть даже и бывшие. Вы гражданские, значит, вам в тылу и находиться. Только уши не развешивать, хоть одного человека в секрет выставить, мало ли что. — Это мы сделаем, — сказал Мурат. — Прекрасно. Тогда завтра утром? — Раненько. — Выдвигаемся да разговор григорий таращич